Вычерчиваю схему построения романа и, как бобер, перегрызаю текст на бревнышке. К примеру, из реставрации и обеда у меня получилась хатка, а вдохновения у меня нет, и поэтому мне не надо разогреваться спиртными напитками. Другое дело, что время от времени я изучаю, как алкоголь усваивается моим организмом, что, безусловно, тормозит другие творческие процессы.